Вопросы обратной связи Давайте вернемся к тому, с чего мы начали, к поколению двухтысячных. Очень много статей и книг убеждают нас, что эти люди жаждут обратной связи, отчасти из-за своего пристрастия к общению в соцсетях и дофаминового всплеска от очередного лайка. Нам предлагают считать это поведение результатом их потребностей в постоянно быть в курсе того, как их воспринимают окружающие и какое место они занимают в своем сообществе. И согласно подобной литературе, у вас, как у руководителя, большие проблемы, если вы постоянно не занимаетесь оценкой деятельности подчиненных и не говорите им, как они могут работать лучше. Но если приглядеться повнимательнее, например, рассмотреть те особенности различных медиаплатформ, которые пользуются наибольшей популярностью, и то, как именно пользователи взаимодействуют с этими платформами, начинает вырисовываться совсем иная картина. Возьмем, к примеру, совершенно разные подходы, используемые в сфере обратной связи Facebook и Snapchat. Пару лет назад Facebook начала исследовать возможность использования дополнительных эмодзи, помимо классического лайка. После многочисленных экспериментов и постоянных уверений в том, что компания не собирается создавать кнопку «не нравится», Facebook объявила о добавлении пяти новых эмодзи, чтобы пользователи могли выражать более тонкие оттенки своего отношения к постам других пользователей. Шестью финалистами, помимо привычного «нравится», стали смайлики «супер», «ха-ха», «ух ты», «сочувствую» и «возмутительно». Однако вскоре после запуска специалисты Facebook обнаружили, что, несмотря на тщательные исследования и эксперименты, проведенные компанией, почти никто не утруждается использовать новые возможности. Тем временем появился и начал расти Snapchat. У него не было шести возможных реакций на пост, на самом деле вообще ни одной, потому что там не существовало кнопки «лайк», как не существует ее до сих пор. Привлекательность этой новой платформы именно в том, что здесь никто вас не оценивает. Пользователь просто публикует историю или посылает другу сообщение. Друг отвечает или не отвечает, а затем – пуф! – через 24 часа ваша история или сообщение исчезает. Полностью. Если побеседовать с активными пользователями Snapchat, а их уже более 200 миллионов, то вы обнаружите, что поколение 2000-х любит эту сеть именно потому, что они могут зайти туда, опубликовать там что-то и поделиться этим с другими. И все это без давления обратной связи. Они видят размеры своей аудитории. Они поддерживают жизнь своих аккаунтов с помощью друзей. Но им совсем не нужно переживать из-за обратной связи. Здесь нет оценок, а тем более сохраняющихся навсегда записей о них. Есть только связь с другом или с определенной аудиторией. Для первых пользователей Snapchat это было облегчением. Он стал одним из немногих драгоценных мест в их жизни, где они могли быть собой и общаться с другими без всяких фильтров. Само отсутствие постоянной обратной связи позволяло им быть более естественными, непринужденными и настоящими. И это безопасное, дружелюбное место привлекло миллионы. Крайне сложно запустить социальную сеть и позволить ей расти органично. Пользователи не дремлют и обладают устоявшимися схемами поведения, и силой сетевого эффекта в предотвращении изменений этого поведения очень велика. Ning, Pass, а затем MySpace были запущены... В случае MySpace перезапущены, с большой помпой и провалились, поскольку не смогли достаточно успешно воззвать к самой сути человеческой натуры. Шансы Snapchat но успех тоже были невелики, однако, найдя важный отсутствующий ингредиент в жизни молодых людей, безопасное место с восторженной аудиторией, он смог найти и путь к экспоненциальному росту. К чести Facebook и Instagram нужно сказать, что они заинтересовались, прислушались, сделали свои выводы и предприняли все возможное, чтобы стать больше похожими на Snapchat. Если можно считать Snapchat удачным примером, то создается впечатление, что люди в первую очередь склонны использовать соцсети для публикаций, для позитивной самопрезентации. Нам не так важно, действительно ли мы представляем здесь себя такими, какие мы есть, или, как считают многие, наши онлайн-личности – это скорее то, кем мы хотели бы быть. Важнее, что нас могут увидеть и полюбить другие. Мы не ищем обратной связи, мы ищем аудиторию, и всех нас, не только поколения двухтысячных, привлекают места, где можно обрести эту аудиторию и завоевать ее расположение. На самом деле мы хотим от соцсетей не обратной связи. Мы хотим внимания, и последнее десятилетие научило нас тому, что соцсети относятся к экономике внимания. Одни пользователи ищут его, другие поставляют его. Они к экономике обратной связи. Забавно, но хотя дизайн современных платформ социальных сетей отражает тот факт, что поколение 2000-х больше привлекает среда без обратной связи, многие компании продолжают указывать на те же самые онлайн-платформы как на главное доказательство того, что это поколение ее жаждет. История роста Snapchat – лишь самое последнее дополнение к огромному массиву доказательств наличия у человека потребности в некритическом внимании. В конце XIX века философ Фридрих Ницше назвал нас «животными, имеющими красные щеки», жаждущими внимания, А в последующие десятилетие новая наука, социология, дала нам не одно доказательство его правоты. В 1950-е годы психолог Гарри Харлоу в знаменитой серии экспериментов отнимал маленьких обезьянок у матерей и предлагал им на выбор проволочную мать с бутылкой молока или мягкую мать из полотенца без всякой бутылки и показал, что приматы в таких условиях тянутся в первую очередь к теплу и вниманию, а не к еде. Малыши упорно и трогательно предпочитали полотенце молоку. Позднее эпидемиологи, психометристы и статистики показали, что одиночество является главным и намного опережающим все остальные фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и суицидов. Без внимания себе подобных человек угасает. Наиболее известный пример исследования этого феномена на рабочих местах — эксперимент, проведенный в 1920-1930-е годы на Hothorn Works, фабрике Western Electric, поблизости от Чикаго. Руководство фабрики, что неудивительно, хотело повысить продуктивность и запустило серию экспериментов для изучения связи условий работы с производительностью. Вначале исследователи сделали ярче свет на фабрике, и, как и следовало ожидать, в последующие дни производительность существенно повысилась. Но затем, ради научной достоверности, они решили обратно уменьшить яркость освещения и посмотреть, что произойдет. Как ни странно, производительность снова повысилась. Далее были проведены новые эксперименты. Повышенная забота о чистоте рабочих мест более аккуратная расстановка оборудования, увеличение объема питания в перерывах, изменение длины перерывов, разделение общего времени перерывов на более короткие или более длительные интервалы. И в каждом случае при изменении условий производительность повышалась. Однако, когда условия менялись в обратную сторону, производительность повышалась снова. А затем, что еще более озадачило исследователей, по завершении каждого из экспериментов производительность снова падала до начального уровня. Им понадобилось некоторое время, чтобы понять, что происходит. Но сделанные, в конце концов, выводы из Хортонского эксперимента имели огромное значение для психологии труда. Эти выводы заключались в том, что рабочим были нужны не более ярко освещенные или более чистые рабочие места, или же, наоборот, более темные или грязные. Они реагировали не на изменения как таковые, а на внимание. Каждая из изменений давала рабочим понять, что руководство заинтересовано в них и в их опыте, и им это нравилось. Поэтому они начинали больше ценить свои рабочие места, лучше и быстрее работать, и к концу рабочего дня производили больше. Следовательно, истина заключается в том, что людям нужно внимание, и когда мы даем его им в безопасной и некритической обстановке, они приходят, остаются, играют и работают. Но на деле все оказывается гораздо сложнее, потому что обратная связь, даже негативная, это все равно внимание, и, если хотите, можно оценить влияние негативного внимания по сравнению с позитивным и по сравнению с отсутствием всякого внимания, и таким образом лучше понять, какого именно внимания мы жаждем на своих рабочих местах. В исследовании заинтересованности в работе, проведенном Институтом Гэллопа, репрезентативную выборку американских трудящихся спрашивали, на что их менеджеры обращают больше всего внимания, на их сильные стороны, на слабые или ни на те, ни на другие. Затем им задавали дополнительные вопросы, чтобы оценить их заинтересованность в своей работе. После этого исследователи подсчитали отношение тех, кто сильно заинтересован в своей работе, к тем, кто в ней сильно не заинтересован, по каждому из типов внимания. Их первое открытие, по сути, помогло им понять, как создать худшего менеджера на свете. Чтобы обеспечить максимальную незаинтересованность, игнорируйте своих людей. Если вы не уделяете им вообще никакого внимания, не даете ни позитивной обратной связи, ни негативной, ничего, то заинтересованность вашей команды резко упадет, так что на каждого заинтересованного сотрудника будет приходиться 20 незаинтересованных. Второе открытие ученых поначалу может показаться очень ободряющим результатом. Они выяснили, что негативная обратная связь как лидерский подход в 40 раз эффективнее, чем полное игнорирование. Среди тех работников, чьи руководители фокусировались на исправлении их недостатков, отношение заинтересованных к незаинтересованным составило два к одному. Но если вспомнить, что заинтересованность в данном случае это четко определенный набор состояний, который ведет к эффективности работы, и что большинство из нас все время говорят, что негативная обратная связь – лучший метод, и на работе они сталкиваются в основном с ней, а также учесть результаты, полученные при изучении позитивного внимания, то данное соотношение два к одному покажется гораздо более удручающим. Потому что третье открытие стало таким. Среди работников, которые получали преимущественно положительное внимание, то есть внимание к тому, что им удавалось лучше всего и что для них имело наибольшее значение, соотношение заинтересованных к незаинтересованным возросло до 60 к 1. Иными словами, позитивное внимание в 30 раз лучше, чем негативное, влияет на эффективность работы команды. А также, если вы ведете подсчет, в 1200 раз лучше, чем полное отсутствие внимания. Но мы пока не встречали теории управления, согласно которой сотрудников нужно игнорировать. Поэтому мы, конечно, можем помогать людям стать лучше в чем-то, что им не очень удается, но если по умолчанию мы, как лидеры команд, будем обращать внимание только на то, что у наших людей не получается, и если все наши усилия будут направлены на раздачу и получение негативной обратной связи, то мы лишимся очень большого преимущества. Людям не нужна обратная связь. Им нужно внимание, и более того, внимание к тому, что удается им лучше всего. И они работают более заинтересованно и, следовательно, более продуктивно, когда мы обеспечиваем им это».